Я луна на небе говорил, и красотой богато говорил, что же случилось, мой малыш тебе У мои сны перестал ты выходить Моя Луна на небе говорил И красотой богато говорил Что же случилось, мой малыш тебе? Сумашедший ты по мне, в сердце просил пустить тебя во Что же случилось, мой малыш тебе? Расскажи что-то и души уже. Бейл, как сумасшедший ты по мне. В сердце просил пустить тебя во Что же случилось, мой малыш тебе? Без тебя не могу говорил, радость и боль со мною ты делил. Что же случилось, мой малыш теперь? Расскажи, что-то и что же уже? Жить без тебя не могу говорил, радость и боль со мною ты делил. Что же случилось, мой малыш теперь?